Эйлен, «Ви» — это победа. Часто, дожидаясь возвращения Руби со сцены, я вспоминала своего любимого мужа Лайкая. Если бы он был жив, то к этому дню у нас родилось бы уже много детей. Мы жили бы в собственном доме, всегда были бы вместе. Но если бы он был жив, я бы так и не узнала ни Грейс, ни Руби. Никогда бы не танцевала в клубах, никогда бы не отправилась в Голливуд с Эдди и никогда бы не увидела столько американских городов. Я не заслужила счастья, да и самой жизни. Но, как говорится, шелкопряд прекращает давать шелк, лишь когда умрет, а свеча – плакать, лишь когда прогорит дотла. И я могла сейчас жить, как достойная вдова, которой довелось выйти замуж повторно, только благодаря тому, что у меня появился Томми. Мы гастролировали в Хьюстоне и в Мемписе, в Далласе и в Шрифпорте, а в это время бушевала война. Мы делали все, что могли, чтобы помочь людям. Когда военно-морские силы обратились к населению с призывом сдать кровь, я договорилась о том, чтобы вся наша команда пришла в донорский пункт Красного Креста в Бирмингеме. Когда мы были в Монтгомере, я заметила киос, в котором продавались облигации военных займов, Я организовала бесплатное выступление нашей группы прямо возле него, чтобы привлечь покупателей. В марте мы путешествовали с коллективом чернокожих вокалистов «Чернильные пятна». Когда наш автобус останавливался на заправке, я покупала в кафе содовую и сэндвичи для хоппи, дика и других ребят из этой группы, потому что чернокожих там не обслуживали. Во многих штатах для них существовал комендантский час, и ребята не могли делать самых простых вещей после полуночи. Люди приезжают на гастроли и лишаются возможности после представления выйти поужинать или просто прогуляться. Это же абсурд. Однажды Руби и Грейс получили самую маленькую гримерную на третьем этаже, где было очень жарко. Это было справедливо по отношению к остальным. Пришлось сказать Грейс, что ей придется помочь Руби с гримом, чтобы я могла вывести Томми на воздух. И я допустила огромную ошибку. После всего, что я сделала для Руби, она начала разговаривать с Грейс. Ревность снова подняла свою уродливую голову. «Что поделать? Руби и Грейс – артистки, а я всего лишь администратор. Может, нам стоит поставить номер на троих?» – предложила я как-то во время ужина в вагоне-ресторане по пути из Джексонвилла в Саванну. «Это вряд ли, Эллен, сказала Руби. «У нас у каждой уже есть свои номера. Вот так-то». «13 апреля мы проснулись в Чарлстоне от звона колоколов. Мы надеялись, что это означало окончание войны, но оказалось, что умер президент Рузвельт. Мы не могли в это поверить. Его только что избрали на четвертый срок. Он вывел нас из депрессии и был нашим лидером в суровое военное время. Думать, что его больше не будет с нами, было пронзительно и грустно. В тот вечер выступление было отменено. Гастроли подходили к концу» и публики становилось все меньше, а настроение ее все тяжелее. Мне казалось, что вся страна склонилась в трауре по президенту. 13 апреля мы прибыли в Норфолк. У нас были запланированы пять выступлений в клубе О-Эйт. Вскоре нам предстояло решать, что делать дальше, продолжать работать с этой программой или разбежаться. Я теперь напрямую общалась с Сэмом Бернштейном, и он предупредил, что Норфолк – это беспокойный портовый город – или, как он высказался, худший городишка в котором можно оказаться в военное время. Однако днем, пока мы ехали от вокзала к отелю по его улочкам, город не показался таким уж страшным. Мы зарегистрировались в отеле. Пришлось согласиться на номер с двумя спальнями и общей ванной. Мы переоделись в чистую одежду, Грейс в юбку, на которой азбукой Морзе была изображена буква «Ви Победа», Руби в свое потрясающее кроваво-красное платье, великолепно оттеняющее ее волосы, а я в простые юбку и блузу, и отправились вниз на обед. Там уже было семейство маков, которые жестами стали приглашать нас за свой столик. Когда официант, приняв заказ, удалился, Джек сделал объявление. «Мы с РН решили после этого выступления вернуться в Сан-Франциско». «А как же ревю?» — спросила я, как самая практичная из компании, следящая за тем, чтобы программа шла без сучка и задоринки, но только никто меня за это не благодарил. «Найдете кого-нибудь на наше место?» — сказал Джек. «Вот, например, сестры Лим». «Но они не показывают фокусов», — запротестовала я. «Пожалуйста, не покидайте нас». элен посмотри на меня». «Я уже размером с дом», — сказала Ирен. Возразить было нечего. Во время нашего последнего выступления я пыталась застегнуть на ней костюм, который от этих усилий просто порвался. Пришлось думать, чем его заменить. В попавшемся под руку кимоно и накинутой на плечи испанской шали она была похожа на огромный абажур с бахромой. «Я больше не могу выходить на сцену в таком виде», — говорила она, потирая живот. «К тому же наш старый мальчик в следующем году пойдет в детский сад». «И я согласился вернуться в запретный город», — провозгласил Джек. «А я буду сидеть дома», — добавила Ирэн. Я смотрела на нее и не могла понять. То ли была она счастлива, то ли ей было грустно от грядущих перемен. «Похоже, у меня дома будет свое ревю. Сегодня я буду выступать один», — сказал Джек. «Если хотите, можете сегодня оставить Томми с Ирэн и детьми». У меня забилось сердце. Я никогда не оставляла его одного. «Но он будет не один», — сказала Эрен, — «а с нами». «Хорошо», — только на сегодня согласилась я и выдавила улыбку. Взглянув на Грейс и Руби, я увидела, что они смотрят на меня так, будто им меня жаль. «Но они не матери, им меня не понять»,